Часть восемнадцатая. Как проходит сеанс регрессии? Помещение: В помещении имеется диван, плед, подушка, одноразовая салфетка на подушку, мягкая повязка на глаза. Спрашиваю, нужны ли подушки под поясницу и под колени. Оба телефона ставим на авиарежим. Первое время вместо повязки на глаза были шарфики, но они были крайне неудобны: то сползали, то щекотали кожу то свет проникал около носа снизу. В итоге я заказала несколько бархатных повязок на сайте Алиэкспресс по 600 рублей. Несколько штук, чтобы была возможность после каждого клиента забирать домой для машинной стирки. На ручке двери с обратной стороны во время любых консультаций у меня висит табличка «Не стучать. идет консультация. Спасибо». Планшет с бланками, ручка, два стакана воды, салфетки. Некоторые редкие клиенты предпочитают сидеть, а не лежать. Иногда клиенту удобнее без повязки на глазах. Я и мои подруги-коллеги после множества просмотров наших собственных реинкарнаций уже не используем повязки и даже глаза не закрываем. Нет надобности. Бланки для проведения сеанса. Первые несколько десятков регрессий я проводила без записей. Потом еще несколько десятков на чистом листе бумаги делала пометки. Далее для собственного удобства я составила себе бланк. Затем этот бланк стал состоять из 25 шагов на 4 листах. В них есть теперь уже важные, принципиальные для меня пункты, которые я забываю, если они не прописаны схематичными блоками. После каждого сеанса регрессии я продолжаю корректировать свои бланки. Когда бланков стало 4, я стала в моменте погружения путаться в них когда искала, какой именно листик мне нужен, чтобы записать какую-то фразу. Со временем я нашла выход из этого. Я приобрела бумагу для принтера разных пастельных цветов – голубого, желтого, оранжевого, розового. И в процессе погружения по цвету быстро ориентируюсь, где сейчас нужен мне лист. Это существенно упростило мне процесс. Потом стала предлагать клиентам дополнительно записывать весь сеанс на диктофон, чтобы они впоследствии могли снова прослушивать свои воспоминания. И еще позже стала после сеанса высылать по WhatsApp клиентам памятку после регрессии. Какой вопрос был вами поставлен для регрессии, какой ответ получен, рекомендуемые правила после завершения. Из-за временных затрат впоследствии я заменила это на бланк, который заполняется специально для клиента и потом отдается ему в рукописном виде. Еще позднее я приобрела коричневую крафтовую бумагу для записи и реального уничтожения старого контракта, чтобы клиент мог не только мысленно это проделать, но и повторить в реальности дома. Также я приобрела особенно красивую и качественную бумагу для нового контракта, Клиент своей рукой пишет свой новый контракт и забирает с собой домой в красивом конверте. Шаг номер один. Выбор метода – регрессия или психотерапия. Если клиент никогда не работал с психологом, но хочет именно регрессию, то часто это оказывается бессмысленным. Раньше я поясняла клиентам это, но все же соглашалась провести сеанс, если он настаивал. К результатам это все равно не приводило. По моей статистике, выходит примерно 10% клиентов, которым я отказываю в проведении сеанса регрессии. Это бывает, если клиент обозначает проблему, источник которой мне видится очевидным в этой жизни. И не просто очевидным, а психотравма очень живая, больная. Такой пример яркой травмы я описала подробно в регрессии «Почему Светы онкология?». Грабли Анатолия на шаге номер один. Если в этой жизни есть нерешенная суперактуальная задача, душа не даст войти в регрессию. Мужчина, 52 года, назовем его Анатолий. У психолога никогда не был, согласился на сеанс регрессии в надежде найти причину его онкологии. Находился на перепутье, делать ли ему повторную химиотерапию первый час знакомства выяснилось, что за год до появления первых весточек заболевания была психотравма, смерть отца, умер на фоне алкоголизма. При этом Анатолий был абсолютно уверен, что никаких эмоций по поводу потери папы уже давно не испытывает. При этом нужные вопросы с необходимой скоростью про отца вызвали у Анатолия океан слез, море недопрожитых эмоций на тему смерти близкого чему сам клиент был удивлен. Я рекомендовала обычную психотерапию. Но на тот момент в мировоззрении клиента не было понимания, что психология – это нечто серьезное, что она может реально решать сложные проблемы. Анатолий отказывался от психотерапии. Я согласилась на регрессию. Клиент не смог пройти далее пятого шага – мост. Пришлось сеанс завершать другим методом – ченнелингом. Его с клиентами я практикую нечасто. Это метод получения метафоричных ответов от высших сил на вопросы клиента. Здесь рассказывать о нем не буду, так как для этого понадобится написать отдельную книгу. Впоследствии Анатолий все же изменил свой взгляд на психологию и посещал у меня длительную обычную психотерапию. И через несколько месяцев сделал вторую удачную попытку погружения, но уже с другим запросом. Границы. Обговорили границы, про время, про цену. Грабли на шаге номер один – экономия времени. Первое время в процессе обсуждения с клиентами того, что сеанс может занять от часа до трех, некоторые из них из соображений финансовой экономии настаивали на одном часе, так как у меня оплата почасовая. Меня саму когда-то давно часто жаба давила, если, например, нужно было оплатить себе массаж, поэтому прекрасно понимаю их желание сэкономить. В итоге получалась спешка, не хватало времени на завершающую беседу, на допроживание. Было две ситуации с разными женщинами, 33 и 36 лет, когда после часа регрессии клиентки садились за руль, ехали домой, в дороге останавливались, понимая, что им плохо, звонили мне. После этого я провожу сеансы регрессии только от двух часов минимум. Грабли на шаге номер один, затянувшееся время. Была в моей практике одна регрессия с мужчиной 48 лет, которая длилась половиной часа. И не потому, что много событий смотрели, а потому, что скорость психики клиента такая. Вспомните, встречались вам люди, которым вы задаете вопрос, и даже односложный ответ получаете через секунд 15-20. И так любой ответ на любой вопрос от этих людей. И теперь представьте в таком режиме половиной часа. Честно скажу, в конце мне хотелось просто застрелиться от удовольствия. И тут также важно заранее обговорить с клиентом, что если процесс затянется, то крайне желательно завершить его при следующей же встрече, если не успели за один день. Как для хирурга – разрезать и не зашить, как для психолога – погрузить человека в психотравму и не вытащить его из нее, так и для регрессолога – посмотреть, возможно, драматичное кино реинкарнации, и не переписать его на хэппи-энд. Мое мнение, что не стоит просто смотреть свои реинкарнации без их терапии. Это словно ткнуть пальцем в живую рану. Зачем? Только если мы, как минимум, умеем наматывать бинтик. Грабли на шаге номер один. Очень затянувшееся время. Была у меня одна ситуация, когда регрессия длилась пять часов. И за это время мы даже не переписали новый сценарий. При всем моем настрое, что регрессию нежелательно прерывать на полпути, мы все же прервали ее. Договорились о следующей встрече. Она заняла два часа, за которые мы переписали контракт со старого на новый, обсудили другие переживания женщины, и лишь на третью встречу состоялось завершение регрессии. Данная ситуация является скорее исключением из общей картины. Такая длительность вышла из-за размытости вопроса. Клиентку десятки лет мучили хронические интимные заболевания. Также она никогда не испытывала оргазма. С данной темой мне было понятно, как работать в обычной психотерапии. Но клиент настаивал, что хочет именно в регрессии найти ответ.